47. Эльза за последнее время стала выглядеть совсем плохо. Исхудала, осунулась. Теперь ей каждый день приходилось дважды выступать в вечерних представлениях, и это была немалая физическая нагрузка. О Зубове она сообщала Вайсу только то, что непосредственно относилась к работе. И по сдержанности, с какой она говорила о нем, по ее тоскующему лицу Иоганн видел, что те отношения, которые Зубов по ее же указанию установил с Бригиттой, Причиняют Эльзе душевную боль. Покинув Кабаре, Зубов лишился брони, освобождающей его от военной службы. Как и других артистов, предназначенных поддерживать в народе хорошее настроение. Так было сказано в циркуляре Геббельса. Но благодаря связям Бригитты, Зубов занял пост инспектора по физической подготовке в организациях Гитлер-Югенда. А в ближайшее время рассчитывал и на нечто большее. Зубов жаловался Сейльзе, что Бригитта чрезвычайно ревнила. По ночам он часто исчезал из дому, чтобы вместе со своими новыми товарищами, среди которых было уже пять поляков, немец — фольксдойч, два — словака и один — венгер, с этим «интернационалом», как он говорил, подышать далеко не свежим воздухом. Ибо там, где пламя пожаров на базах с горючим, пыль от взрывов на складах с боеприпасами и пальба, там нелегко дышится — И когда он под утро возвращался домой, Бригитта, проведшая бессонную ночь в тревожном ожидании ревнивым оком, искала на его лице следы губной помады и нюхала запыленную одежду, страшась обнаружить запах чужих духов. Ее откровенная ревность не очень тяготила Зубова, скорее, пожалуй, даже льстила его мужскому самолюбию. При встречах с Эльзой, которую он считал более осведомленной в тонкостях немецкого языка, Зубов деловито вылавливал из ее речи незнакомые слова — Внимательно повторял их, запоминал, и не замечал, что такие уроки немецкого языка причиняют ей боль. И когда Эльза презрительно отзывалась о его немке, Зубов возражал. «Нет, ты знаешь, она все-таки ничего. Ее старик-полковник был порядочной гадиной, обращался с ней, как с бездушной куклой, и вынуждал ко всяким пакостям». «Молчи!» — с отчаянием просила Эльза. «Я не хочу этого слушать». но ну, почему же?» «Ты должна все знать об этой публике», — возражал Зубов. «А ведь Бригитта, в сущности, славная, не успела окончить гимназию, как ее сунули замуж. Знаешь, я ее иногда просто жалею». «Ну вот», — негодующе сказала Эльза. «Еще немного, и ты станешь образцовым супругом фашистки». «Да она не фашистка. Она добрая немного несчастная. Но сейчас, кажется, счастливая», — похвастал. «И я даже уверен, теперь она будет по-настоящему горевать» когда в ближайшее время снова овдовеет. «Значит, она тебя любит?» «В том-то и дело. Я даже сам не ожидал». И Зубов пожал своими могучими плечами. Лицо его было растерянным. «Ты, наверное, там с ней абсолютно обуржуазился», — гневно заметила Эльза. «Разовьет она у тебя барские наклонности». «Да нет, она хорошая женщина», — запротестовал Зубов. «Просто ей в жизни не везло». И не такая уж она барахольщица. Предлагает, убежим в Швейцарию, и там будем жить, в горной хижине, вдали от всего света. С милым и рай в шалаше, — раздраженно перебила его Эльза. Зубов сказал задумчиво. Действительно, я к ней теперь стал как-то по-хорошему относиться, понимаешь? Последнее время заметил, что она тайком от меня плачет. В чем дело? Приставал, приставал, и вдруг она созналась встала на колени и умоляет, чтобы я простил ее». «Ну, думаю, засыпался в чем-нибудь, и она меня выдала. А оказалось смешно сказать, у какого-то ее предка прабабка была не арийка. Ну вот она призналась, что даже на исповеди это скрывала». «Значит, особым доверием она тебя дарит». «Ну как же, она женщина принципиальная, не захотела обманывать меня, поскольку, по ее мнению, я чистейший образцовый ариец». «А при здесь ты?» «Ну, я же ее супруг с вытекающими отсюда последствиями, вот и все». «Влюбился?» но «Ну, это ты зря», — возразил Зубов. «Во-первых, ты мне сама велела. Во-вторых, повторяю, я к ней отношусь теперь по-настоящему. А в-третьих, благодаря моему безопасному положению, я могу теперь действовать активнее. С этим венгром, Анталом Шиманом из города Печь, бывшим шахтером, мы разработали планчик операции на шахтах Вюрстен-Грубена в окрестностях Освенцима. Там необходимейшее сырье для фарбен». Кое-что можно затопить, используя паводковые воды, а кое-что и подорвать. «А по ночам продолжаешь одиночные расправы?» Чех Ян шишка оказался отличным снайпером. «А ты?» — Зубов усмехнулся. «Дилетант-спортсмен. Недавно выступил в женском атлетическом клубе. Знаешь, унтер-шарфюрера из гестапо, бывший чемпион Мюнхена по вольной борьбе. И представь, броском через плечо я швырнул его на ковер так, что он сломал себе ногу, теперь лежит в госпитале». Я послал его жене некоторую сумму, чтобы этим гуманным поступком заслужить благоволение местного общества. «А взрыв бомбардировщиков в воздухе?» «Это помимо меня. Вайс достал у своих специалистов в школе ампулы, взрывающиеся от вибрации. Ящик с взрывателями привез на автосклад мой товарищ, немец-шофер с автобазы. Только и всего. И, как видишь, наша техника не подводит гитлеровских хасов Некоторым даже удается благополучно приземлиться с парашютом» и ждать окончания войны на советских харчах. — А обо мне ты когда-нибудь думаешь? Я все-таки твой друг, и мне тут живется не сладко, — неожиданно спросила Эльза. Зубов потупился, пробормотал неохотно. — Стараюсь не думать. — Почему? — Но ведь я ничем не могу облегчить твою жизнь. — А я думаю о тебе, — резко сказала Эльза. — И много думаю. — Напрасно, — возразил Зубов. Я теперь наловчился действовать аккуратно и потом у меня здесь такая надежная крыша». «Вместе с возлюбленной, этой немкой». Зубов поднял голову и, глядя Эльзе в глаза, серьезно сказал. «Для меня она человек. Если хочешь знать, я ей благодарен за многое». «Ну как же!» — усмехнулась Эльза. «Не может сомкнуть глаз, пока ее любовник не соизволит вернуться, и пересказать ей все те нежные слова, которым я его обучила». «А что?» — сказал Зубов. «Слова хорошие, сердечные». — Ладно, — сказала Эльза, вставая, приказала. — Уходи. И приходи теперь только в тех случаях, когда будет самая острая необходимость. — Но я же по тебе все-таки скучаю, — взмолился Зубов. — Знаешь, как тягостно долго быть без советского человека. Я даже худею, когда тебя долго не вижу. — Оно и заметно, — ядовито бросила Эльза и, холодно пожав руку Зубова, посоветовала. — Знаешь, ты все-таки береги себя, — и добавила шепотом хотя бы для того, чтобы твоя мадам вновь не овдовела». Зубов ушел, недоумевая, почему в последнее время Эльза так странно стала вести себя с ним. Задиристо, обидно и вместе с тем с какой-то скрытой горечью. Он испытывал к ней особое чувство после того, как, рискуя жизнью, она спасла его от преследования гестаповцев и сделала своим партнером в кабаре. Но общаться с молодой женщиной и любить одни ее добродетели — это было не в характере Зубова. Поэтому всякий раз, когда они репетировали свой акробатический номер, Зубов, подхватывая ее после пируэта в воздухе, неохотно выпускала своих объятий. И когда Эльза однажды залепила ему пощечину, он вынужден был признаться, что покоряется этому, освежающему жесту только потому, что она выше его по служебному положению, и он должен безропотно соблюдать армейскую субординацию». Правда, в советской армии такое обращение с подчиненными строго карается, но поскольку оба они находятся на вражеской территории, все это вполне законно. Бригиту частенько навещали знакомые ее покойного супруга, и служебное положение некоторых из них представляло существенный интерес для получения информации. Но Зубов не обладал умением вести непринужденные беседы, в процессе которых можно было бы ловко коснуться вопросов, интересующих нашу разведку. И большого труда ему стоило скрыть свою радость, когда прибывший с Восточного фронта командир дивизии, бывший офицер Рейхсвера, участник Первой мировой войны, полковник Фурст, немногословно, с чрезвычайной серьезностью охарактеризовал поразительную стойкость русских солдат и хладнокровное бесстрашие советских офицеров. Он рассказал о новом русском оружии, ужасающей сокрушительной силы, названном женским именем «Катюша», По сравнению с советскими «катюшами», немецкие огнеметы — это то же самое, что бензиновые зажигалки против термитного снаряда. Полковник даже позволил себе иронически заметить, что немецкий генеральный штаб дезинформировал армию, расписав неудачи русских во время финской кампании, но скрыв их успех в прорыве линии Маннергейма, не уступавшей по своей мощи линии мажино И заявил, что адмирала Канариса — оказавшегося неспособным разгадать тайные, скрытые до того силы противника, следовало бы вместе с его бездарными агентами повесить на Бранденбургских воротах. И уже вскользь Фурст отметил, что советский морской флот своевременно получил приказ о боевой готовности номер один, и внезапные атаки его немецкими морскими силами и авиацией оказались в первый день войны безуспешными. «В связи со всем этим, я полагаю...» — заключил Фурст, — что война с Россией примет затяжной характер. И это потребует не только исключительного самообладания нашего генералитета, но и предельной самоотверженности всей нации. И тут же Зубов с таким восторгом предложил выпить за здоровье полковника, что тот даже несколько смутился. Он никак не ожидал столь почтительного отношения к себе, особенно после того, как в районе Ельни потерял почти весь личный состав своей дивизии. Рассматривая на свет наполненный вином бокал, Фурст сказал с грустью. «На Днепре, в районе Соловьевской переправы, советский офицер, командовавший зенитной батареей, обратил зенитные пушки против моих танковых подразделений. Я испытывал известные трудности, считая не совсем удобным докладывать командующему группировкой фельдмаршалу фон Боку об этом конфузном казусе, принесшем нам значительный урон. Но когда на подступах к Туле... Русские зенитные пушки нанесли куда более значительный урон этому выскочке, любимцу фюрера, танковому королю Гудериану, я счел это для себя утешительным, ибо масштабы моих потерь несоизмеримы с конфузом Гудериана. Но я надеюсь, — добавил он в утешении, — что немецкий технический гений превзойдет русскую техническую мысль. Если новые машины будут соответствовать своим несколько романтическим названиям, то пантеры и тигры также свирепо разделаются с русскими войсками, как хищники, вырвавшиеся из клетки на цирковой арене с перепуганной толпой. Во всяком случае, мы твердо рассчитываем на подобный результат. «Вы уже видели эти новые машины?» — поинтересовался Зубов. «О, нет! Пока их производство и испытания на танкодромах сохраняются в строжайшей тайне». Стараниями Бригитты Зубов получил теперь новую должность — в строительной организации рейхс-министра доктора Тодда. Зубов руководил здесь полувоенной частью. Она состояла из немецких граждан, отбывающих трудовую повинность, на разного типа стройках, связанных с нуждами вермахта. Благодаря своей сообразительности, Зубов довольно быстро занял в этой организации прочное положение. И совершенно неожиданно он обнаружил в себе дарование тонкого и дальновидного дельца – Так, например, по личным просьбам местных руководителей гестапо и СС, а также имперских особых уполномоченных, он щедро отпускал высшие сорта цемента и стальной прокат на сооружение в их особняках обширных и благоустроенных бомбоубежищ, а потом при помощи своих заказчиков, или активировал эти дефицитные, остро необходимые фронту материалы, как недоставленные на место в связи с аварией на железнодорожном транспорте, или же подменял сортами, малопригодными для оборонительных сооружений. Когда Вайс похвалил его за то, что он стал работать на более высоком уровне и с более плодотворными результатами, Зубов признался со вздохом. «Переквалифицировался в Блатмейстера только и всего», «Я думал, у немцев в этом деле порядочек, строжайший учет, дисциплина. А на самом деле что? Тянут себе все, что плохо лежит. Ну и жилье!» «Ты только не вздумай отказываться от подарков», — строго сказал аган «Значит, учишь взятки брать?» «Именно. И соразмерно твоему положению, чтобы тебя уважали». «За взятки?» «Не за взятки». Иоганн постарался несколько смягчить выражение. «Просто ты должен помнить о своем престиже и не ронять его по пустякам». Зубов вытянул пальцы, которые до того стыдливо поджимал, показал два перстня, украшенные бриллиантами, спросил смущенно. «Видишь, до чего дошел?» Вайс осмотрел кольца, предупредил. «Смотри, чтобы фальшивых не всучили. Дураков здесь не очень-то любят. И учти, когда еще будут давать, нужно капнуть на камень. Если капля растекается, значит фальшивые. А лучше всего в кислоте подержать. Если камни не потускнеют, значит настоящие». Человек, знающий толк в драгоценных камнях, заслужит больше уважения в этом обществе, чем тот, кто прочтет лишнюю книгу. — Да на черта мне эти бриллианты! — возмутился Зубов. — Ты дурака, не валяй! — рассердился Юаган. — Такой перстень при случае можно в лагере на человека обменять, и, пожалуй, даже не на одного.